Голова восьмая. Утром я быстро позавтракал, проверил сообщения, и так, не увидев ничего от Маши, попрощался со все еще обижающейся на меня Аней и отправился в Кремль. Предстоящая миссия настолько взбудоражила мое сознание, что я полночи не мог уснуть, читая различную информацию о том, с чем нам, возможно, придется столкнуться. И пока самое сложное, что я видел, это бушующие на поверхности ветра. Кислотные дожди и реки не представляли для меня угрозы. Это я выяснил еще в тот момент, когда заляпался в токсичной крови монстра, чуть не умерев при деактивации брони от прожигающих органику внутренностей. Сверхвысокое давление проверил в океане, погрузившись на глубину в два километра. Про температуру и говорить нечего. Отмороженная на всю голову блондинка при мне набирала лаву в ладошки и бросала ее, как снежок, забавляясь новыми возможностями. Да и снопы пламени из рук при полете тоже не причиняли вреда. С дыханием вроде тоже все было нормально. Я как-то раз больше суток не вылезал из костюма, под конец уже с трудом сдерживая естественные позывы организма и не почувствовал даже малейшего дискомфорта. Так что в теории с этих сторон я был прикрыт настолько, насколько это возможно, слегка перекрывая негостеприимные условия адской планеты. Плюс пока искал информацию в интернете, наткнулся на забавный факт, и заинтересовался возможностью преобразования углекислого газа в кислород, вычитанную в одной интересной статье, и минут 30 провел, фантазируя о способах его превращения. На нашей планете практически половину времени самого ее существования в течение двух миллиардов лет была абсолютно такая же атмосфера, как и на Венере. Пока в один момент не произошло так называемое «великое окислительное событие», о причинах возникновения которого спорят до сих пор и по одной версии в атмосфере размножились фотосинтетические цианобактерии, а по второй произошла сверхмощная солнечная вспышка с выбросом большого количества коронарной массы светила в сторону нашей планеты, подвергшая ее ультрафиолетовому излучению, изменившему состав атмосферы. И в теории все это можно было повторить. Правда, с бактериями было немного посложнее, в основном из облаков серной кислоты, которая с легкостью растворяет органику и металлы. Но и это возможно было обойти. Для борьбы с этой проблемой нужно будет сначала размножить серобактерии в достаточном количестве, которые будут разлагать ее на составляющие элементы. Зато с ультрафиолетом все было проще. Нужно будет лишь построить на орбите космические станции, оборудованные зеркалами для улавливания и перенаправление солнечного света в атмосферу Венеры через фильтры, преобразующие спектр в ультрафиолет, и при достаточном их количестве эти лучи очень быстро смогут изменить ее состав. Нужны, конечно, запредельные мощности для воплощения этой идеи. Человечество уже не раз показывало, насколько творчески оно может подходить к решению различных проблем. И тогда уменьшится прониковый эффект, снизится температура, Заодно изменится атмосферное давление до приемлемых значений, и большинство проблем уйдут сами собой. В итоге с трудом оторвался от теоретической фантазии по терраформированию планеты и вернулся к насущной проблеме, к тому, как мне удержаться на поверхности при ураганном ветре. При его скорости в 360 км в час за секунду он будет преодолевать 100 метров. Причем это не шквальные порывы, которые можно переждать, вцепившись в какой-нибудь валун а постоянное движение атмосферы, которое, если собьет с ног, то практически гарантированно несет вдаль. На поверхности планеты ветер не очень сильный из-за трения, но, как я понял, мы будем находиться на высоте в 10 километров, на склоне горы, и единственное, о чем я додумался, это использование скалолазного оборудования. Ведь как таковой почвы на планете не существует. Высокая температура, давление и углекислая атмосфера препятствуют почвообразованию, и все окружение должно состоять из образовавшейся из лавы базальтовой скалы. Получается, что присутствие там будет походить на вертикальное ползание по камням. И, если честно, я с трудом представлял процесс колонизации в таких условиях. На ум приходили только подземные варианты с углублением под поверхность. Правда, и там температура должна была зашкаливать до опасных для жизни значений. Но раз уж решение об исследовании было принято, Значит, какие-то варианты уже проработали. И мне было безумно интересно узнать, какие. В администрации меня встретил старый знакомый, вооруженный до зубов отряд с Альфой во главе. И мы направились на вертикальную площадку, где уже стояло два подготовленных летательных аппарата. «А почему у него винта нет на хвосте?» — спросил я у командира отряда, показывая рукой на самолетный хвост одной из вертушек. «Они же вроде как у всех есть?» «Да нет», — удивленно ответил он мне. «У К-52 соосная схема расположения несущих винтов. Видишь?» Махнул он в сторону двух, расположенных друг над другом лопастей. Они вращаются в разные стороны, предотвращая стандартное доворачивание. У обычных машин хвостовой винт нужен как раз для того, чтобы крутиться в обратную сторону, выравнивая полет. А здесь такая система. К слову, очень сильно повышающая надежность. Свершить посадку можно даже без хвоста. А учитывая мощную бронированную кабину и высокую маневренность, надо еще умудриться попасть в него. Заодно нивелируется одна серьезная уязвимость, заключающаяся в пулеметном обстреле Земли. Хороший пулеметчик очередью может срезать хвост вертолета, что моментально приводит к падению. А эта машинка... Похлопал он по выкрашенному в черный цвет борту. Вытянет и довезет до дома. «Вы так говорите, как будто что-то личное вспомнили». Не удержался я. «Да, было время». Немного углубился он в воспоминания. «В одной жаркой африканской стороне неудачно попали под концентрированный огонь четырех пикапов. Чудом остались живы. Но, во-первых, даже без хвоста смогли уничтожить врага, а, во-вторых, дотянули до базы. Так что, да, теплые чувства к нему у меня, безусловно, есть». 150 километров до места назначения мы преодолели чуть меньше, чем за час, и уже скоро приземлились на полуострове в центре Великих озер, расположенном посреди огромного болотного массива размером 30 на 40 километров к северо-востоку от Твери, под названием Оршинский мох. Самый настоящий затерянный мир, сейчас обильно усыпанный снегом, и тем больше было мое удивление, когда я увидел строящийся на нем современный комплекс. Я открыл карту в коммуникаторе, и сразу стало понятно, почему была выбрана такая странная точка. Удобное расположение относительно Москвы, и вместе с тем недоступность для потенциальных злоумышленников. Если честно, я до сих пор не понимал, почему американцы именно в Белом доме расположили свой портал, ведущий на Марс, и на данный момент превратили свой символ государственности в гигантскую стройку, уничтожив все окружение. Возможно, очень нужный жест с точки зрения популяризации, но очень недальновидный во всем остальном. Пока мы летели над огромным болотом, я наблюдал за развернувшейся огромной стройкой. Вереницы грузовых машин везли скальный грунт, отсыпая его прямиком замерзшее болото. Одновременно с этим десятки грузовых вертолетов делали то же самое, прокладывая путь чуть дальше, сбрасывая кубометры камни в ледяное поле, на отмеченные точки. И мне показалось, что я успел заметить небольшой отряд людей на переднем крае создаваемой дороги, идущих пешком, перед которыми медленно, разламывая лед, поднималась каменная плита. Петр поднял голову, проводил взглядом пролетающие мимо два вертолета, ради разнообразия не с собой груз, и опустив ее, снова сосредоточился на работе. По счастью, глубина заболотистости не превышала 4 метров, а выдавшаяся холодная зима дополнительно проморозила ее на пару метров, создав вполне толстый слой льда, держащий даже тяжелую технику. Вдобавок добавок дальности действия возможностей хватало на формирование дорожного полотна. Идущий чуть впереди Алексей, научившийся воздействовать даже на замерзшую воду, раздвигал лед в стороны. Сам Петр поднимал землю, а затем на уже подготовленном месте и появлялась новая дорога. Приданные им в подчинение люди с науками создания твердых объектов тратили всю энергию, создавали волны, земляные валы, обломки скал, каменные пики, швыряли создаваемые коммуникаторами булыжники и уходили на отдых, поочередно меняясь. А он воздействовал на уже имеющуюся основу, силой сплавляя все это в единый монолит, растягиваемый в широкий проспект. Периодически прилетающие грузовые вертолеты Сгружали напорные точки впереди них многотонные обломки скал, своим весом ломающие метровые льдины. А уже следом за ними, идущими пешком, ехала спецтехника, разгружая дополнительные тонны скального грунта по бокам от формируемой ими поверхности для создания обочин и последующего преобразования в более широкую дорогу. Получалось, конечно, довольно медленно. Они уже третий сутки работали в этом месте, пройдя всего 6 километров но ну и начинали они не с Красной площади. Сначала добирались по заснеженной грунтовой дороге, которую тоже расширяла спецтехника, ломая лес по бокам и сгребая его в сторону, до небольшой деревни. Потом вперед пошли многоцелевые транспортеры-тягачи-болотоходы, в народе известные как мотолыги, прокладывающие путь, по которому двигались все остальные. И теперь отряд пользователей шел вперед, участвуя в очередной стройке века, подготавливая прямую дорогу, Больше похожей на взлетную полосу, которая станет основой для колонизации нового мира. Полуостров с высоты выглядящий как подкова прямо на глазах оживал, забитый людьми и спецтехникой. Несколько поселенцев, все еще живущих в остатках, находящихся на нем забытых деревень, заранее переселили в город, выделив жилье, и теперь с стремительными темпами возводились промышленные здания подготавливающий это место в качестве опорной точки для размещения стационарного портала, ведущего на вторую планету от Солнца. «Пойдем?» Приглашающий махнул рукой Альфа, как только мы приземлились. «Покажу тебе новое чудо света». Мы вышли к причалу, выходящему на несколько метров вперед в озеро, вокруг которого уже начали возводить металлоконструкцию. Я ошеломленно замер, уставившись на окружение и не веря своим глазам. Казалось, что мы только что шли с посадочной площадки и вокруг царили февральские морозы. Но как только мы вышли из-за деревьев, все разительно изменилось. Установленный прямо на бетонном основании причала портал поражал своим внешним футуристическим видом и пейзажем, открывающимся сквозь тонкую пленку силового поля, окружающую вход. Но я уже насмотрелся на подобное и был удивлен совсем другим фактором. Какой-то умелец протянул целый комплекс из запаянных толстенных медных труб, от которых во все стороны расходился пар от испаряющейся воды. Одна сторона уходила в портал, нагреваясь на той стороне, а вторая погружалась в воду, распространяя вокруг ощутимое тепло, приносящее кусочек лета в заснежный край. «Впечатляет, да?» — спросил обрадованный моей реакцией Альфа. Температура на той стороне — 400 градусов по Цельсию, и теперь эти трубы выступают в качестве мощных батарей. Теплопроводимость меди — одна из лучших в своем классе, и к тому же она как раз не подвержена влиянию серной кислоты, являясь инертной к воздействию. Правда, надо теперь следить, чтобы никто не украл их, чтобы сдать на металлолом. Пошутил он. А что летом будут делать? Сразу же задался я вопросом также кипятить озеро. К этому времени, насколько я знаю, смонтируют холодильные машины. Но об этом, если тебе так интересно, надо будет спрашивать ученых. У меня задача гораздо проще — обеспечить безопасность объекта. Парни уже распределились по ключевым точкам и ожидают прибытия первого, который должен скоро прилететь. Тогда что нам сейчас делать? Пойдем пообщаемся с ученой-братьей. Они расскажут, что нужно сделать, и проведут краткий инструктаж. Вдоволь насмотревшись на чужеземный пейзаж через портал, мы вернулись в помещение, в котором нас ожидал невысокий и полноватый мужчина в очках, сразу же бросившийся навстречу. — Максим, да? — протянул он руку в приветствии. — Наслышан, наслышан уже о ваших подвигах, а главное — о потрясающем костюме. Не продемонстрируйте? Я недоумевающе поглядел на Альфу, Он усмехнулся и жестом показал, что ему можно доверять. «Эмм...» — протянул я. «Добрый день. А как вам обращаться?» «Можно Юрий Владимирович?» — представился он. «В нынешний момент начальник службы межпланетного взаимодействия, а еще совсем недавно доктор физико-математических наук...» профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, директор Государственного астрономического института имени Штернберга. Начал он перечислять свои регалии. «Так что?» — прервался он. «Позволите?» Уступив напору, я активировал костюм и с внутренней смешкой начал наблюдать за отвисшей челюстью ученого. «Потрясающе!» вырвалась у него похоже на она на технологии высочайшего уровня саморазворачивание из такой компактной области схватил он мою руку в том месте где находился браслет. позволите и не дожидаясь ответа надел на себя фильтрующий противогаз затем бросился к стоящему шкафу взял оттуда та мензурку и вернувшись обратно вытащил меня на улицу где с помощью специальной пластиковой палочки достал небольшое количество прозрачной маслянистой жидкости, мазнул по перчатке и у усталился на абсолютно целое покрытие. «Просто восхитительно! Безумная стойкость к коррозионным повреждениям!» — воскликнул он, когда мы вернулись в помещение. «Значит, дожди не будут помехой!» Он скинул на меня взгляд и продолжил. «А температура? Какие пределы проверяли?» «Играл снежки лавой». Не стал я шокировать его истинными цифрами. Композиты, углеродные нанотрубки, но нет, они прекрасно горят. Начал он бормотать себе под нос в попытках понять материал, из которого создана броня. Профессор. Взял его за плечо альфа и немного потермошил. У нас сейчас немного другая задача. Нужно провести инструктаж молодого человека, пока не прибыл президент. Расскажите, в чем заключается его задача? и что им нужно будет делать. «Все очень просто», — встрепенулся мужчина. «Проносите в своих инвентарях часть оборудования и собирайте его на той стороне. А затем начнем загонять технику и специально разработанные компактные бровые машины для работ». «Значит, не особо сложно», — протянул я. «А как там с ветром?» «С ним проблема. Если бы дело происходило на поверхности, то было бы гораздо проще». Там ветер практически не ощущается. Но на высоте он дует с огромной скоростью. Но мы разработали особый вариант альпинистского снаряжения. Мощные скалолазные кошки стали на ноги. В случае, если придется переходить брод серную реку, они, конечно, начнут в ней растворяться. Но все не так страшно, как показывают в фильмах. Стальная пластина толщиной полтора миллиметра, опущенная на сутки в кислоту, теряет до 60% объема. Так что в краткосрочной перспективе купание в агрессивной среде для них не опасно. Плюс вы будете связаны с страховочным тросом, ведущим на нашу сторону. Так что если вдруг снесет с ног, то мы втянем вас обратно. Мы услышали голо постей от садящегося вертолета и, прервав беседу, вышли наружу. Наконец прилетела вертушка с первым лицом, и мы, переглянувшись, отправились на пристань к установленному порталу где и встретились с подходящим президентом. Всем доброе утро! Поприветствовал находящихся людей Вячеслав Вячеславович. У нас не так много времени, как хотелось бы, поэтому начинаем. Прибывшая с ним съемочная группа начала разворачивать оборудование, собираясь вести прямую трансляцию, и он, увидев нас, направился ближе. Максим, подошел он, протягивая руку. Готов войти в историю? Герой России! Первый человек, оказавшийся на Венере. Неплохо звучит. Подмигнул он. Я думал, вы первый пойдете. Немного растерялся я от напора. Мне по статусу не положено. Нельзя президенту первому заходить в опасные места. Поэтому честь первооткрывателя торжественно передается тебе. А вот и оборудование. Влез в разговор ученый. Ко мне подъехала большая, нагруженная оборудованием тележка. Я начал загружать в инвентарь странные, как будто монолитные блоки из непонятного материала. «А как собирать-то?» Наконец задал я интересующий меня вопрос. «Все очень просто. Вот эти штуки...» — показал ученый на небольшие блочки. «Содержат пиропатрон, крепящийся к скальному основанию, который затем взрывается при нажатии клавиш на радиодетонаторе, и в образовавшиеся отверстия...» вставляются толстостенные медные трубы. Выход портала расположен возле скального массива на склоне горы, и в первую очередь нам необходимо по периметру защитить выходное пространство портала, а потом развернуть уже вот эти устройства. Наконец перешел он к интересующим меня большим блокам. Это простые ящики с композитными материалами в виде пластины с крепежами. Ваша задача — Построить из них крытый навес с нахлёстом каждой секции одна на другую. И если получится, загерметизировать его. Видя, что я не особо понимаю, что он от меня хочет, он, наконец, достал чертеж и наглядно показал разработанную идею. Так, наконец, понял я задачу. То есть нам необходимо на той стороне дойти до скалы и сделать из этого материала пологую крышу со стенами, накрывающие всю область до портала. И они будут крепиться к забитым в скалу медным трубам. Правильно? А затем, после всего этого, будем углубляться уже в саму горную породу и в ней строить базу с автономным обеспечением, нагнетая внутри нее кислород и формируя среду с небольшим давлением. «Да!» — с облегчением произнес запутанно объясняющий все ученый, обрадовавшийся тому, что я все понял. «Тогда у меня есть немного другая идея». Произнес я и, заметив, что съемки уже начались, активировал броню, надел на ноги кошки, прицепил страховочный трос и пошел к порталу. Обернулся, помахал рукой в камеру и шагнул внутрь, тут же чуть не улетев от ударившего в тело ураганного ветра. Успел зацепиться за входящие в портал медные трубы и теперь, пригнувшись, старался удержаться и не отправиться в полет вниз» в находящуюся неподалеку пропасть. «Охренеть!» — вырвалось у меня от увиденного. Сразу за обрывом простирались обширные равнины, усыпанные небольшими вулканическими холмами, перемежающимися кратерами, оставшимися со времен формирования планеты. Густая туманная атмосфера и сверкающая оранжевым цветом солнце, пробивающаяся через тяжелые облака и серные кислоты. Я практически лежа на скале, одной рукой держась за выходящей из портала трубы, приложил вторую к поверхности и, активировав огненную струю, начал плавить камень. Когда моя рука погрузилась в лаву уже по локоть, я вытащил ее из проделанного отверстия, в котором начала медленно застывать магма, достал из инвентаря медную трубу и, ставив ее внутрь, надавил, проталкивая внутрь. Давай помогу! Раздался голос неподалеку, и, повернув голову, я увидел появившуюся рядом из портала президента. В отличие от меня, он спокойно стоял на поверхности, поддерживая себя телекинезом. Труба, которую я держал в руке, по действием его силы ушла вниз, зафиксировавшись на глубине в два метра вглубь. И я встал, чувствуя мягкую поддержку. Сделал несколько шагов, привыкая передвигаться с помощью помогающей мне левитации, и, пройдя еще немного, начал плавить горную породу через каждые 30 сантиметров. Летающие трубы втыкались внутрь, фиксировались на одной глубине, и через полчаса работы вся область вокруг портала была истыкана сотней медных штырей, формирующих коридор от входа до расположенной неподалеку стены горы. Мы отошли чуть в сторону. и активировал замораживающий навык, и мы с максимальной скоростью двинулись вдоль периметра, охлаждая медленно остывающую расплавленную лаву. Так, первый этап завершен, заговорил президент. «Теперь монтируем пластины». Я нажал плоскую кнопку, ящик раскрылся, и в атмосферу взлетел сразу десяток пластин со свободно ходящим кольцевым креплением. Они наделись точно в пазы медной трубы, прикрыв нас от ветра, и начали собираться друг с другом по принципу панциря броненосца, наслаиваясь одна на другую. И еще через 10 минут мы, наконец, оказались в полной темноте под выстроенной защитой. «У меня есть идея». Решил я помочь, включая фонарь. «Зачем нам техника, если я могу вырезать блоки, а вы вытаскивать их телекинезом? Сделаем пещеру и упростим дальнейшую работу. Получится явно быстрее и качественнее, чем ждать, пока тут начнет работать техника». «Хорошо. Что от меня требуется?» Согласился с идеей президент. «Поднять меня в воздух, когда я скажу» и, подойдя к скале, снова активировал навык, проплавляя базальт насквозь. А теперь вверх, и взлетел чуть выше, продолжая плавить проход. Нарезая внутренности горы на небольшие блоки, тут же выкидываемые через частично разобранный навес, мы проделали сначала небольшой туннель вглубь, а затем начали делать внутри пещеру, подготавливая место для будущей экспедиции. Мы углубились не меньше, чем на 50 метров внутрь, пока, наконец, не решили сделать последнюю выемку скалы и на этом на сегодня остановиться. «Это еще что за фигня?» Не удержался я, когда последний вытащенный блок открыл очень знакомое место. Лавовое озеро с островком посередине и уже практически сформировавшийся в нескольких метрах от меня лавовый голем. Враг сделал шаг навстречу, занося вверх свою руку, а я в ответ протянул свою и активировал каменную шрапнель. Вырвавшееся облачко картечи разнесло его на мелкие кусочки, и перед глазами появилась знакомая надпись, которую я вообще не ожидал здесь увидеть. Убит лавовый голем 30 -го уровня. Получено 115 единиц опыта.